Глава 14. Значит, ты возвращаешься в Лондон? Себастьяну не поднял взгляда от фотографии, что держал в руках, когда дед вошел в библиотеку. Затем отложил ее в сторону. Да, была хорошая идея провести неделю в римском офисе. Я понимаю объем работы, которую необходимо проделать. Он положил ноутбук в сумку для переноски. Он поработает в самолете, хотя только Бог знал, как сильно он устал. «Еще чуть-чуть, и он начнет сдавать. Хотя разве это не спасение, блаженное забвение сна?» «А ты будешь видеться с Поппи в Лондоне?» «Нет», — коротко ответил Себастьяну. Он знал, что его дедушка почувствовал, что нечто плохое произошло между ними, когда она попрощалась с ними в прошлый понедельник вечером. Но они уважали его нежелание говорить об этом. «Почему нет?» — нахмурился Джузеппе. Этот взгляд многое поведал Себастьяну. Например, то, что он снова разочаровал его. «Потому что Поппи была однодневкой», — раздраженно выпалил он, понимая, что это была правда. «Он одиночка». Так он обуздывал себя после смерти родителей. Хорошо, что Поппи уехала. То, что он причинил ей боль, было плохо, и он не хотел задумываться, как он сам себя из-за этого чувствовал. «Однодневка?» — нахмурился Джузеппе. «Разве можно так называть такую женщину, как Поппи?» «Послушай, я хочу кое-что тебе рассказать». Он выдержал взгляд деда. «Здесь нечем гордиться, но то, что сделано, то сделано, уже ничего не изменишь». Он поморщился. «Я солгал тебе о моих отношениях с Поппи, чтобы заставить тебя уйти в отставку и передать мне кастельона Европа. Итак, если ты хочешь отменить свое решение передать работу кому-то другому, финансовому директору, например, я не буду оспаривать твое решение». «Стефан не подходит для этой работы, и он не является членом семьи». «В какой-то момент тебе придется идти в ногу со временем, дедушка». Он провел рукой по волосам, грудь сдавила». Я приму любое твое решение. Ты единственный человек, который сможет справиться с этой работой. Так было всегда. Ты имеешь в виду моего отца?» Поморщился Себастьяну. «Си, но его здесь нет. Пришло время тебе перестать жить прошлым, которое ты не можешь изменить». «Я не живу прошлым». «Нет, живешь. Ну а какой лжи ты говорил? Я не видел лжи между тобой и Поппи». «Ты думал, что мы встречаемся». И они действительно встречались. Недолго. «На самом деле мы не знали друг друга до того дня, когда ты застал нас в моем кабинете». «Когда я сказал, что вы встречаетесь?» — нахмурился его дед. «В моем кабинете, ты сказал...» «Его глаза сузились. А что конкретно дед сказал?» «Ты сказал мне привести ее сюда на вечеринку. Встретиться с бабушкой». «Си, почему бы и нет? Она красивая, молодая женщина. Я увидел искру между вами и подумал, что она вновь вдохнула в тебя жизнь. Я был прав. Теперь твоя упрямая гордость все испортит». Себастьяну смотрел на человека, который взял на себя заботу по его воспитанию после смерти его родителей. Затем он покачал головой. «Боже, ты прав». «Обычно я всегда прав». Его дед положил руку ему на плечо. «Как долго ты собираешься продолжать наказывать себя за то, что произошло 15 лет назад, дорогой?» Тихо спросил он. «Вечно». Это слово поразило его. Он действительно собирался винить себя вечно? И как он мог относиться к Попе подобным образом? Как он мог подумать, что она охотится за ним из-за его денег, его статуса? Она женщина, которая отговаривала его от покупки крошечной фигурки из стекла, которая запретила ему открыть музей Гугенхайм, потому что не хотела будить куратора. Боже! Любая другая женщина, с которой он встречался, тут же начала бы петь ему дифирамбы о том, как он важен. Он посмотрел на фотографию, которую снова взял в руки. Он тяжело сглотнул. «Вот», — грубо сказал он, передавая дедушке фотографию, которую нашел лежащий лицом вниз в ящике стола. «Она должна быть на стене у бабушки, не так ли?» «Си», — сказал дед грустно, его взгляд был прикован к фотографии Себастьяна и его родителей, сделанной за день до их несчастного случая со смертельным исходом. Они долго смотрели друг на друга. Отвратительная ноша, которую Себастьян унес слишком долго на своих плечах, медленно ослабевала. «Что насчет Поппи?» — спросил его дедушка. Себастьяну сделал глубокий вдох. С ясностью того, насколько он сдерживал себя, пришло осознание, что было легче позволить Попе уйти, чем столкнуться с его собственными чувствами. Я облажался. Потому что, без сомнения, он любил ее. Целиком и полностью. Я сказал твоей бабушке, что на этот раз я стану уважать твою личную жизнь и позволю тебе решить все для себя. Ты слишком твердолобый. Я должен на тебя злиться, покачал головой Себастьяна. Си. Его дед отмахнулся от него. Его глаза стали подозрительно влажными. «Ты можешь поблагодарить меня позже!» «Похоже на историю Золушки», — вздохнула Мэри Энн. «Да, это так», — подумала Поппи. «Но это не сказка о Золушке. Золушка не изучала право и у нее были волшебные мыши, которые ей помогали. И принц перевернул небо и землю, чтобы найти ее. Уже прошла неделя, она не услышала ни слова от Себастьяну. Она даже не знала, в какой стране он находится». «Есть более важные вещи для беспокойства». Вроде тебя. Как поживаешь? Что сказал доктор сегодня? Я в порядке. Сердце почти не беспокоило, меня и руки почти не немели. На следующей неделе я начинаю курс нового лекарства, и это должно помочь. Это замечательно. Каждый день с тех пор, как она ушла от Себастьяну, Поппи ждала, что кто-то постучится в ее дверь и заберет кроссовки и ключи от квартиры Мэри До сих пор этого не произошло. В глубине души она знала, что никто этого не сделает. Это были ее условия, чтобы она согласилась на их сделку. Себастьяну было определенно человеком своего слова. Поппи выглянула в большие окна, которые выходили в небольшой сад, и прекрасный зеленый парк напротив. Квартира Мариен была за пределами ожиданий Поппи, и она не знала, как Себастьяну удалось организовать такое идеальное место так быстро, но он это сделал. Когда он чего-то хотел, ничто не могло его остановить, но она больше не должна о нем думать. Она взглянула на Саймона, поглощенного видеоиграми. «Ты уверена, что не против, если Саймон останется на ночь?» Она взяла двойную смену, чтобы компенсировать вечер понедельника. И ей не нравилось, что Саймон так долго был один. «Конечно, он мне очень помогает, Поппи». «Он лучший», — согласилась она, посмотрев на своего красивого брата, и тяжело вздохнула. «Как ты это делаешь?» — спросила Поппи. «Как ты справляешься, когда все кажется таким безнадежным?» «Я стараюсь помнить, что всегда есть за что быть благодарным, как бы мало этого не было». «Боже, ты такая мудрая!» — задохнулась Поппи. «Мне так повезло, что я нашла тебя». Обняла она женщину, которая буквально спасла ей жизнь. «Я думаю, что мне повезло, Поппи. Ты украсила мою жизнь в тот день, когда вошла в нее». «Я была потеряна», — ответила Поппи, вытерев глаза. «Так и было». Они смеялись и обнимали друг друга. Позже, в метро, Поппи смотрела на пассажиров. Большинство из них склонились над своими мобильными телефонами. Как бы тяжело сейчас ни было, ей есть за что благодарить судьбу. «Саймон и Мэриэн. Хорошая команда уборщиков, с которой она будет работать сегодня» за то, что у нее всегда будет память об Италии и о том, как она однажды пролила кофе на одного из самых влиятельных бизнесменов на земном шаре, как она однажды спала у него на руках в течение одного славного уикенда, как она любила его, как она всегда любила его. Дыхание перехватило, и она вскочила, когда поезд подъехал к ее остановке. Она держала голову опущенной, когда следовала за массой пассажиров до ближайшего выхода и даже не чувствовала дождя, когда капли падали на ее понуренную голову. Лавируя в потоке пешеходов, она направилась в первое большое здание на Чаринг-Кросс, которое они будут убирать сегодня вечером. Она нашла утешение в работе на этой неделе, задавая себе ритм, который истощал ее до такой степени, что у нее не оставалось сил на невеселые мысли. Через два часа она бросила тряпку в ведро и потянула спину. «Привет, конфетка, хочешь кофе?» Берни направляется в магазин через дорогу. «Кофе? Блестяще!» «Не откажусь», — сказала она. «Спасибо, Том». Она была избалована настоящим итальянским кофе, но она должна была преодолеть это. Чем быстрее, тем лучше. Закончив еще один кабинет, Поппи просто делала инвентаризацию, чтобы убедиться, что она ничего не пропустила, когда услышала, что Берни вернулся. «Просто поставь это на стол, Берни. Спасибо». «Это не Берни». Глубокий голос Себастьяну поразил Поппи. Поппи покачнулась. Длинная метелка для вытирания пыли, которую она держала под мышкой, Выпала из ее хватки и ударила его по локтю. Она попыталась поймать ее. Чашка кофе, которую он держал, полетела вверх, и брызги молочно-кофейной жидкости приземлились на его белоснежную рубашку. Себастьяно цветисто выругался по-итальянски. «Ты издеваешься надо мной?» Поппи смотрела на него с открытым ртом. «О боже, мне так жаль!» Потом ее мозг включился. «Себастьяно? Что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя!» Он покачал головой и снял рубашку. «Заодно проливаю на себя кофе». Загипнотизированная его словами, Поппи схватила пачку тканевых салфеток и толкнула ему. Он взял их и уставился на нее. «Пожалуйста, не смотри на меня», — так подумала она, обхватывая руками талию. «Почему ты меня ищешь?» Он поставил полупустую чашку на стол и глубоко вздохнул. «Я искал тебя, потому что около пяти часов назад я понял, что был монументальным идиотом. Я хотел сказать тебе, я люблю тебя и прошу тебя выйти за меня замуж». Я подумал, что лучше сделать это лицом к лицу, чем по телефону. Прости меня. И ты меня прости, Белла. Мне жаль, что я запаниковал и наговорил тебе гадостей. Мне жаль, что мне потребовалась неделя, чтобы все для себя выяснить. И мне жаль, что я связывал любовь с болью так долго, что действительно верил, что мне лучше без нее. Он тяжело сглотнул. Но это не так. Ты мне это показала. Я? Да, ты встречаешь все трудности на своем пути с высоко поднятой головой. Ты видишь только лучшее в других. «Я же ищу только худшее». «Искал», — слабо улыбнулся он. «Я люблю тебя, Поппи, всем сердцем. Я знаю, что обещал исполнить три твоих желания. Но последнее... Если ты хочешь, чтобы я исполнил его, я так и сделаю. Но я этого не хочу». Сердце Поппи билось у нее в горле. Она так хотела ему верить, но знала, что ее трудно любить. Трудно ужиться с ней. «Сепастьяна». Он подошел ближе и взял ее дрожащие руки в свои. «Я знаю, что ты боишься, любимая моя. Я тоже боюсь. Но я хочу сделать все правильно». «Правда?» «Да», — улыбнулся он. «До того, как ты вошла в мою жизнь, я существовал, но не жил. Теперь я хочу жить». Он медленно потянул девушку на себя. Поппи подчинилась, все еще сомневаясь, не проснется ли она. «Кажется, мне надо, чтобы меня ущипнули». «Чтобы доказать, что это нереально?» «Наоборот. Чтобы доказать, что все это происходит на самом деле». Она улыбнулась ему. «Я не могу поверить, что это происходит». «Это потому, что тебя слишком подводили близкие тебе люди», — мягко сказал он, — «включая меня». Он обнял ее за талию. «Я знал, что что-то происходит в тот момент, когда дед передал мне должность генерального директора. Но это не сделало меня счастливым. Это была одна из причин, по которой я пил. Кроме того, что это была ночь, когда умерли мои родители, я не мог смириться с тем, что он сказал обо мне. Ты заставила меня снова почувствовать себя живым. Я люблю тебя, Поппи». «Если ты позволишь мне, я с радостью проведу остаток жизни, доказывая это тебе». Слезы светились в глазах Поппи. Себастьяну опустился на колено и достал коробочку из кармана. «У нас сложилась традиция, что ты не принимаешь от меня подарки. Надеюсь, на этот раз ты сделаешь исключение». Он открыл коробочку, и огромный бриллиант подмигнул, ослепив ее. «О боже мой, меня ограбят, если я его надену». «Не ограбят, потому что я буду рядом, чтобы защитить тебя». Он взял ее руку в свою. Поппи Конли. «Ты выйдешь за меня замуж и позволишь мне любить тебя и заботиться о тебе, о Саймоне и о Мэри Энн до конца моей жизни. Черт возьми, Поппи, если ты не скажешь «да», я соглашусь вместо тебя!» Неожиданное вмешательство Берни заставило Поппи мягко рассмеяться. Она вытерла слезы, выступившие на глазах. «Прости, милая, я не хотел тебя прерывать», — сказал Берни, застенчиво с порога. «Я просто проверял тебя. Я скажу Тому, что ты немного занята». Поппи уставилась на Себастьяну, Она была так счастлива, что могла лопнуть, как мыльный пузырь. Я тоже не боролась за свои чувства. Я думаю, что в глубине души я ждала, что ты бросишь меня. Поэтому, когда мне показалось, что ты собираешься меня бросить, я вошла в режим выживания. «Я не виню тебя. Ты можешь простить меня?» «Конечно, я могу простить тебя», — мягко сказала она. «Я люблю тебя». Себастьяну застонал и поднялся. Он обнял ее и поцеловал. «Это значит, да? Ты предложишь мне еще три желания, если я откажусь?» улыбнулась Поппи. «Нет», ответил Себастьяну. «На этот раз ты должна мне три желания». «Да?» «Да. Первое желание никогда не приноси мне кофе». Он недовольно взглянул на свою грудь, и Поппи поняла, что они оба теперь покрыты кофе. «На этот раз ты принес мне кофе», отметила она. Ее голова кружилась от счастья. «Во-вторых, по нашему дому ты будешь ходить голой всю оставшуюся жизнь». «Ни за что», засмеялась она. «И третье?» «В-третьих, ты обещаешь любить меня вечно, даже если время от времени я буду невыносим». «Договорились», — сказала она, обхватывая его за шею руками. «Боже, Бастиан, я так сильно тебя люблю». «Слава богу», — сказал он тихо. «Теперь тебе нужно написать Саймону и Мариен. Они сказали, что если от тебя не будет вести в течение часа, они позвонят в полицию. Мариен также попросила поблагодарить тебя за ее новую квартиру». «Ты ей рассказал?» «Мне не нужно было этого делать. Ты как открытая книга». Он схватил ее за руки. Я знаю, мне действительно нужно это изменить. Не меняйся, я не хочу ничего в тебе менять. Ты идеально, Поппи. Моя идеальная Поппи. Она цеплялась за него, обхватывая его шею руками. Мне кажется, что все это происходит не со мной. На этот раз все по-настоящему. Каждую годовщину мы будем отмечать в Венеции. Как ты на это смотришь? Мне все равно где. Главное, чтобы ты был рядом. Я всегда буду рядом, стажер. Поверь.